самого честного человека, который бы хоть раз в жизни чего-нибудь не украл. Это моя мысль, из чего, впрочем, я вовсе не заключаю, что все сплошь одни воры. Хотя, ей-богу, ужасно бы хотелось иногда и это заключить. Как же вы думаете? «Фу, как вы глупо рассказываете», — отозвалась Дарья Алексеевна. «И какой вздор не может быть, чтобы все что-нибудь да Я никогда ничего не украла».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 С отпрощением сказала Дарья Алексеевна. «Это психологический случай, а не поступок», — заметил Афанасий Иванович. «А служанка?» — спросила Анастасия Филипповна, не скрывая самого брезгливого отвращения. «А служанку согнали на другой же день, разумеется. Это строгий дом. И вы допустили? Вот прекрасно. Так неужели же мне было пойти и сказать на себя?» Захихикал Фердышенко, впрочем, пораженный отчасти общим слишком неприятным впечатлением от его рассказа. «Как это грязно!» — вскричала Настасья Филипповна. «Ба! Вы хотите от человека слышать самый скверный его поступок, при этом блеска требуете. Самые скверные поступки и всегда очень грязны. Мы сейчас это от Ивана Петровича услышим. Да и мало ли что!»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 «А не кончит ли совсем?» — лукаво спросил Афанасий Иванович. «Очередь моя, но я пользуюсь моей льготой и не стану рассказывать», — решительно сказал птицы. «Вы не хотите?» «Не могу, Настасья Филипповна. Да и вообще считаю, такое пятижо невозможно». «Генерал, кажется, по очереди следует вам», — обратилась к нему Настасья Филипповна. «Если и вы откажетесь...»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 прапорщиком и в армии лямку тянул. Ну, известно прапорщик, кровь, кипяток, а хозяйство копеечное. Завелся у меня тогда денщик, не кифор, и ужасно о хозяйстве моем заботился, копил, зашивал, скрепы чистил, и даже везде воровал все, что мог стянуть, чтобы только в доме приумножить. Вернейший и честнейший был человек». Я, разумеется, был строг, но справедлив. В некоторое время случилось нам стоять в городке. Мне отвели в Фордштадте квартиру в одной отставной подпоручицы и к тому же вдовы. Лет восьмидесяти или, по крайней мере, около. Была старушонка. Домишко у ней был ветхий, дрянной, деревянный, даже служанки у себя не имела по бедности. Но главное, тем отличалось, что...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 С большой бородищей, как теперь его помню. Переезжаем с Никифором с радостью, старух уже оставляем с негодованием. Проходит дня три, прихожу с учения, Никифор докладывает, что напрасно, ваше благородие, нашу миску у прежней хозяйки оставили. Не в чем суп подавать. Я, разумеется, поражен. Как так? Каким образом наша миска...